Глава 25. Проклятые. Свиток, вздохнул обезьян, расскажет тебе, что такое астрал. Я уже намекал, насколько это важно, но, как и следовало ожидать, вы с братом не смогли ни капли продвинуться по этому пути. И да, чтобы ты знал, в обычных обстоятельствах я бы ни за что не дал тебе его. Я не был готов его отдать даже в оплату долга перед твоим духом. Но эта рыжая морда убедила меня принять ставку. Он верил, что ты справишься с моим обучением, а я нет. И вот он оказался прав, и знания у тебя в руках. Ты многое понимаешь, еще о большем сможешь догадаться, так что, надеюсь, распорядишься свитком с умом». Обезьян явно хотел еще что-то сказать, но в последний момент остановил себя и просто ушел, растаяв в воздухе. А Денис остался стоять среди столбов астрала, сжимая в руках, на удивление, увесистый лист бумаги, скрученный в свиток. «Ну вот, только я начал думать, что мудрости за первые места — просто формальность, и тут такой подарок», — пробормотал он про себя. Ведь что было раньше? За первые пять уровней мы получили банальность про равномерность развития, за следующие пять – про небесные баллы, с которыми и так все было очевидно. И вот нечто совершенно новое – раскрытие сути такого важного места. Впрочем, так ведь обычно и бывает. Есть просто тайны, а есть тайны с большой буквы, которые могут перевернуть все. Парень аккуратно развернул свиток и стал внимательно в него вчитываться. «Астрал» — место, где тренируются новички, только ступившие на путь противостояния небесам. Место, где сбившихся с этого пути встретят и убьют духи великих воинов прошлого, что обрели особую силу на руинах своей уничтоженной Родины. Когда-то «Астрал» был обычным миром, таким же, как и все другие и его король решил бросить вызов небесам. Но он не пошел в великий поход, как многие для него, но превратил астрал в место, где любой мог бы получить силу. Долгие века он не просто готовил воинов, что бросали вызов законам мироздания. Его королевство стало сердцем восстания, точкой сбора, где бунтовщики копили силы и скрывались от рыщущих по другим мирам охотников. Но долго так продолжаться не могло. Небеса устали терпеть неповиновение, и стражи сами спустились на землю. Была великая битва. Проклятый король, его мир и все, кто там скрывался, были уничтожены, но даже небесам оказалось не под силу выжечь ересь до конца, уничтожить суть астрала, которая успела впитаться в само мироздание и стать частью его природы. С тех пор, как бы некоторые не хотели это изменить, всегда оставалось место, где можно было ускорить свое развитие. Мятежный мир, изнанка мироздания, астрал, нулевой сумрак. Его называют по-всякому, но все знают, куда на самом деле ведет разломанный камень. Тот камень, за который небеса готовы платить полновесными монетами. На этом запись заканчивалась. К ней не прилагалось никаких дополнительных бонусов в виде свитков способностей или каких-то других более приземленных и практичных вещей. Но даже без них Денис сразу понял, какое ему досталось сокровище. Неудивительно, что небеса постарались и сделали так, чтобы это знание можно было получить только на боссах такого немыслимого уровня. Подумать только... Пятьдесят и выше он присвистнул, представляя силу подобного противника. Ведь сколько тут ценного. Для начала история астрала. Ну кто бы мог подумать, что на самом деле это мятежный мир, бросивший вызов небесам. Потом упоминание духов воинов, которые убьют всех, кто сошел с пути. Ценная информация, которая очень пригодится тем, кто решит сотрудничать с небесами. Тут Денис задумался о Фарруке, ведь, по идее, обезьян был охотником, слугой небес, и в то же время явился сюда, в астрал, сначала на зов кота, потом, чтобы следить за его, Дениса, обучением. Как? То ли с этими охотниками не все так просто, то ли его учитель почему-то решил, что риск того стоит. И в обоих случаях Денису очень хотелось бы знать больше. Впрочем, это еще не все, что мне теперь известно. От пока еще скрытых от него тайн, парень перешел к более практичным вещам. Камни астрала. Тут сказано, что небеса готовы их выкупать, и, учитывая их противостояние с нашим миром и его сутью, цена должна быть немаленькой. Кажется, надо будет поэкономнее тратить наши запасы, и тогда, в случае чего... Когда доберемся до какой-нибудь территории, подконтрольной небесам, у нас будет на чем подзаработать. И это не считает тайного слова для повышения уровня клана. Его ведь тоже можно будет продать, пока не истек срок годности». Парень вспомнил, как они с Илюхой обсуждали, что принесет им больше пользы. «Повышение пацанов или же превращение столь полезной награды в деньги». Денис был уверен, что кланы высокого уровня из других миров, которым каждое повышение дается, ох, как непросто, смогут немало заплатить за подобную возможность. С другой стороны, он также был уверен, что если они с братом соберут все необходимые ресурсы для повышения уровня выше десятого, то в тот же момент, не теряя ни секунды, он повысит уровень своего собственного клана и купит духовные фрукты, последний ингредиент, которого им пока не хватает для движения дальше. И плевать на финансовые потери. Возможность развиваться здесь и сейчас стоит гораздо дороже. От мыслей о столь приятном будущем на лице Дениса появилась довольная улыбка, и парень, уже собравшись открывать проход обратно к Илюхе, еще раз огляделся по сторонам. Мир вокруг него будто состоял из одной только серой пыли и таких же серых столбов. Как оказалось, это все было лишь маской. Настоящий астрал находился гораздо глубже. И однажды Денис дал себе слово. Он обязательно раскроет все его тайны. А пока... «Спасибо!» Денис поклонился в пустоту, как недавно делал это благодаря Фарука за данные ему уроки. Обезьян поделился с ним своими знаниями, астрал же позволил их закрепить, и парень был признателен этому месту. Недостоен. пока, неожиданно перед Денисом, словно из ниоткуда, возник призрачный силуэт огромного костлявого рыцаря с черной короной на голове. Он еще несколько секунд рассматривал парня, а потом растаял в воздухе точно так же, как и появился. И что это сейчас было? Голос даже в мыслях немного дрогнул. Подобной встречи он точно не ожидал. Неужели это был один из стражей этого места? Проклятие. Все интереснее и интереснее. А может быть... Парень задумался, прикинул время, спустя которое их с братом будут ждать внешних ворот, и решительно двинулся вперед. Сначала он просто шел быстрым шагом, потом переключился на бег. В свое первое появление в Астрале Денис также пытался найти что-то помимо этого плато столбов, каждый из которых, судя по всему, работал как маяк для использующих призыв. Тогда парень ничего не обнаружил и никого не встретил. Но сейчас, когда он знал, что Астрал на самом деле собой представляет, не собирался так быстро сдаваться. «Минут двадцать у меня еще точно есть», — решил Денис и продолжил бег. Он надеялся, что, исследовав как можно большую территорию, он либо столкнется с кем-то из других гостей Астрала, либо... Денис неожиданно увидел впереди обрыв и еще сильнее ускорился. Он рассчитывал, добравшись до края, разглядеть что-то большее, чем то, что показывали ему раньше. И вот Денис затормозил у самого обрыва, а потом от открывшегося перед ним пейзажа по его спине невольно побежали мурашки. Как оказалось, он стоял на вершине, словно срезанной мечом горы а вокруг плескалось черное пламя. Черное пламя, которым небеса затопили этот мир и которое горит здесь уже. Сколько? Парень понял, что не знает, как давно астрал был уничтожен. Но в любом случае разрушенный и обреченный на вечную пытку мир смотрелся очень и очень жутко. «Зачем ты хотел, чтобы я это увидел?» Денис посмотрел на своего духа оружие и тот, сменив форму на кота, запрыгнул ему на голову. Кажется, сейчас он снова был готов поговорить. «С чего ты взял?» — вкратчивый голос ворвался в мысли парня. «Фаррук сказал, что именно ты хотел передать мне знания об Астрале, и даже придумал хитрый план, как заставить его это сделать. Только не говори, что все было просто так. Да, было бы глупо отрицать». «Кот не стал спорить. Я действительно хотел, чтобы ты знал правду об этом месте, потому что именно она позволяет понять, что представляет собой закон, который олицетворяют небеса. Ты же сейчас не про их жестокость?» – Денис задумался. «Ты хотел, чтобы я понял, что в этом мире есть вещи, которые создали сами небеса, чтобы управлять всем, что под ними» и вещи, которые существуют вопреки им. «Приведи примеры», — голос кота показал, что парень пока движется в правильном направлении. «Небесные баллы — способ управлять людьми», — начал Денис. «Ты уже думал про это. Что еще?» «Астрал, духи оружия, силы, которые помогают с небесами бороться. Еще!» «Подземелье», — неожиданно понял Денис. Они ведут нас вниз, каждый день, уводя все дальше и дальше от небес. Мы становимся сильнее, но вся приобретенная сила направлена совсем в другом направлении. Это тоже ловушка. Выходит, и сокровища, спрятанного где-то внизу, тоже нет. Сокровище есть», — ответил кот. «Даже небеса не могут врать в таких важных вещах, и оно действительно может все изменить». Но в остальном ты прав. Подземелье — тоже часть небесного закона. А что насчет уничтожения миров и убийства босса третьего этажа, чтобы его предотвратить? Это правда? Денис решил воспользоваться тем, что кот разговорился. Может, есть способ попроще? И сколько у нас времени? Три этажа — три года. Осколок силен, но ничего невыполнимого нет. «Пусть он и один из вас». Кот выдал еще несколько странных фраз. Что такое осколок, почему кот назвал его одним из землян или кого он имел в виду, когда говорил «нас», было пока непонятно. В голове у Дениса появилось множество самых безумных предположений, но пока не было ни единого подтверждения ни одной теории. А кот тем временем замолчал. Похоже, как когда-то сказала Ли Север, духи не могут рассказывать о том, что их хозяева еще не раскрыли. Так Денис узнал о сути астрала, и они смогли об этом поговорить. Услышал об уничтожении мира, и опять кот смог что-то вспомнить и поделиться. И если парню хочется обсудить что-то еще, то нужно будет сначала постараться самому». «Впрочем, я ведь уже всех предупредил о возможном конце света», — успокоил себя Денис. «Военные наверняка теперь учитывают это при планировании похода, и все точно будет хорошо». Парень бросил еще один быстрый взгляд на горящий перед ним мир, а потом потянулся к тонкой нити, связывающей его с домом. Рывок, и вот он снова ощутил себя в зале источника пещеры тьмы ставший центром их с братом клановой резиденции. Кстати, Илюха, дожидаясь его, времени зря не терял. Через раскрытый проход в стене Денис увидел, как младший сражается с боссом. Без режима аватара, без возможности по умолчанию использовать все приемы на 100% идеально, он все равно умудрился довести змея до 10 уровня и сейчас серии стихийных мин, заложенных под слабые места, в мгновение ока добил его. «Молодец», — искренне подумал Денис, — «не намного медленнее, чем я. И это при том, что у Илюхи самый обычный дух. Вот что значит сильная воля и готовность тренироваться до седьмого пота, отрабатывая приемы». «Братан, ты видел, как я его...» Илюха заметил возвращение Дениса и радостно закричал, потрясая руками. «Я столько с двумя пистолетами тренировался, что теперь каждый второй выстрел повышает уровни боссу. И вот серия из девяти удачных попыток». «Все правильно», — кивнул про себя Денис. «Два пистолета — это способность, так что с ней даже просто выпущенная пуля может считаться приемом» и идет в зачет для повышения уровня, почти как с моими обычными ударами при использовании антимагии. Но какой же Илюха молодец!» Последнее Денис повторил вслух, и его брат расплылся в довольной улыбке. «Нам пора!» Денис прикинул время и закинул на спину один из двух заблаговременно собранных рюкзаков с припасами. «Да, ты подзадержался!» Илюха внимательно посмотрел на брата, и тот перебросил ему полученный от обезьяна свиток с историей Астрала. И чтобы не терять зря время, братья двинулись к выходу из пещеры. Младший на ходу раз за разом перечитывал еще одну открывшуюся перед ними историю древности, а старший рассказывал о своих мыслях по этому поводу. «Братан!» Неожиданно Илюха замер и внимательно посмотрел на Дениса. «Пусть это все хоть сто раз будет ловушкой небес. Если сокровище есть, я уверен, мы сможем его добыть». «Обязательно», — Денис невольно улыбнулся. раз нас ждет такой сложный путь, может быть, потратим очки способностей и выучим по навыку за десятый уровень». Илюха хитро улыбнулся. Он уже давно горел желанием освоить что-нибудь новенькое, но Денис предложил пока приберечь очки на будущее, на случай, если они еще больше узнают о себе и о том, что является их истинным путем силы. «Братан», — Денис снова двинулся вперед, — «я же говорил, если чувствуешь, что какой-то прием твой, учи, у меня такого ощущения пока вот нет» так что я подожду. У меня тоже, — согласился Илюха, — но когда новые силы на расстоянии вытянутой руки так сложно сдержаться. Обсуждая свои текущие силы и возможные варианты развития, братья выбрались в большой мир, вернее, в основное подземелье, прошли через защитную пелену, похожую на мыльный пузырь, и уверенно двинулись в сторону внешних ворот, где была назначена точка сбора. Большинство строений в подземелье военные возводили из готовых секций. Каркасные здания быстро собирались, легко скреплялись друг с другом и также легко разбирались, когда нужно было передвинуть защитный периметр. Но вот главная внешняя стена, ее делали с запасом, Когда освоение этой территории только начиналось, и никто не знал, сколько времени оно займет. Тонны цемента залили между двумя быстро возведенными стенами из стальных блоков, и конструкция под 20 метров шириной и длиной в несколько километров полностью перегородила сужающееся в этом месте подземелье. И вот сейчас, рядом с монструозным укреплением, как писали в сети, одним из самых больших возведенных в подземном мире, собрались участники будущего похода. Два полка регулярных армейских частей, куда вошли лучшие из лучших. Почти столько же наемников, набранных после проверки в пещерах стихий, и около сотни машин с припасами для всей этой прорвы. Возможно, машин могло быть и больше но учитывая дальность похода и невозможность подвозить топливо, половину всего автопарка и так представляли приспособленные для подземного бездорожья бензовозы. «Полк, полторы тысячи человек», – рассуждал Денис, когда они с братом спускались со стены на специальной платформе-лифте. «Значит, вместе с наемниками получается около шести тысяч человек, а нас немало». «В интернете я читал про отряд в полсотни бойцов, собравшиеся ради одного дикого босса на втором этаже», — ответил Илюха. «Так вот это называли одной из крупнейших подземных операций». «Да, тут народу точно будет побольше», — согласился Денис, осматривая раскинувшийся перед ними лагерь и выискивая точку сбора, куда, как братьям сказали наверху стены, им нужно было подойти». Неудивительно, что они не боятся собираться сразу с внешней стороны стены. Очевидно, что в случае нападения диких монстров эта толпа и себя прикроет и ту технику, что уже успели сюда перебросить. Единственное, что меня смущает, тут только наши. Даже среди наемников иностранцев почти нет, а ведь на кону стоит судьба всего мира». Неужели одни не смогли настоять на своем участии, а другие никого не захотели приглашать даже в такой момент? Илюха ничего не успел ответить, потому что платформа в этот момент достигла земли, и до их слуха долетело сразу несколько десятков голосов. «Там пророк! Он лично решил выступить перед всеми и ответить на все вопросы. Сразу видно, серьезный человек!» Я только из-за него на все это и подписался. Подземелье — это мир, где каждый сам за себя. Но если находится человек, который знает, что нас ждет дальше, было бы глупо его игнорировать. Точно, уж он-то во всем разбирается». Братья переглянулись и, следуя за толпой, дошли до небольшой расчищенной площади, где на трибуне из нескольких строительных блоков, сложенных вместе, стоял невысокий человек довольно крупного телосложения. Круглое лицо, короткая черная борода, такие же темные волосы и глаза, похожие на маленькие черные дыры. «Какой-то он неприятный», — заметил Илюха, и Денис был полностью согласен с братом. Вот только остальные, судя по всему, не разделяли их мнение, кроме разве что «слизняк». Неожиданно оказавшаяся рядом Ли Север замерла рядом с братьями. Вслед за ней, кивнув в знак приветствия, подошел и студент. — Вы знакомы? — спросил Денис, чувствуя, как внутри появляется какое-то неприятное предчувствие. — Нет, — покачала головой мечница. За неделю, что они с братьями не виделись, вся четверка заметно изменилась, отличаясь от себя старых как дикий волк отличается от домашнего пса. Но он тут часто выступает, и этого более чем достаточно, чтобы составить мнение. Если, конечно, ты вместо того, чтобы трудиться, не ждешь чуда, которое в мгновение ока исправит твою жизнь. Девушка, было видно, хотела еще много чего сказать, но тут стоящий на трибуне пророк заговорил, И довольный рев собравшихся заглушил ее слова. «Приветствую вас, избранные!» Пророк обратился к толпе и поднял руку. «Избранные!» — мелькнуло в голове у Дениса. «Какое простое слово, но как легко оно, оказывается, дурманит головы! Впрочем, может, я зря доверяюсь первому впечатлению или словам «ли север!» Вдруг этот человек на самом деле не так плох, как кажется.